Ворвался с перушки, А она, как снег бела, В шуме свистегами Снова павой поплыла, Поводя боками, Помывая головой И рукою правой, Плясовой по мостовой, Павой, павой, павой. Вдруг задор и шум игры, Топот хоровода провалясь в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 Только свадьба в глупякон, рвущаяся снизу, Только песня, только сон, Только голуб сизый.